От тебя что-то ничего не слышно, неужели до сих пор не нашла? Мне что-то не везет, со вздохом пожаловалась Вера. Наверное, полоса везенья закончилась. В общем-то, она была на сто процентов уверена в своих актерских способностях и в умении обмануть кого угодно и по любому поводу, но на всякий случай ловко спрятала глаза, отпивая чай. С Валерием Воркулем расслабляться не стоит, вся история их отношений показывала, что с ним Вере никогда не удавалось справиться так же легко, как со всеми прочими мужчинами в ее жизни, а было их, ой, как немало. Может быть, дело в том, что он не такой, как все, а может быть в том, что его единственного она действительно любила. «Когда-то, много лет назад. Сейчас-то уже не любит, но ведь любила же. И он уверен, что Вера любит его до сих пор». «Но ничего!» — Валерий ободряюще улыбнулся. «Уже апрель. Вот-вот начнется сезон, народу прибавится». «Но это неправильно, что ты пропадаешь, не звонишь мне, Веруня. неудачи не повод для молчания». — Неудачи у каждого бывают, но мы же с тобой вместе. И должны быть вместе, и будем вместе. Да, конечно. Она рассеянно обвела глазами помещение, на секунду задержала взгляд на молодой женщине, расстилающей полотенце на лежаке, и с удовлетворением отметила, что у той, несмотря на возраст, уже отвисает животик, и грудь потеряла упругость. Нет, никаких комплексов в этих термах у Веры никогда не возникало, особенно в банях, где все голые. Это на улице, и в модной одежде женщина может выглядеть так, как ей хочется, а здесь вся правда на виду. И правда это такова, что по-настоящему хороших тел не так уж много, что у мужиков, что у баб, даже у молодых. Откроешь модный журнал, и сразу появляется ощущение, что весь мир состоит исключительно из красивых людей, и ты на их фоне выглядишь не то уродцем, не то непонятно кем, а придешь сюда, в баню, где ничто от глаз не скрыто, ни вислые животы и груди, ни дряблые руки, ни целлюлитные бедра, ни некрасивая форма ягодиц, и понимаешь что одетой красоты в этом мире навалом, а вот натуральной наищешься. Так что вера со своими аппетитными округлыми формами отнюдь не хуже других смотрится в свои сорок-то лет, а то и получше многих. «И все-таки это неправильно, что ты здесь появился», — сказала она. «Это очень неосторожно». Нас не должны видеть вместе. Да — так глупости, солнышко, нас здесь никто и не увидит, — возразил Воркуль. — Мы же голые, и это бани. Здесь никто ни на кого не смотрит, никто никого не разглядывает. Это не принято. Я потому и приехал именно сюда, а не к тебе домой. Я же знаю, что ты бываешь в термах три раза в неделю по утрам. «Здесь абсолютно безопасно, поверь мне». «Все равно, ты не должен был приезжать без звонка», — упрямо повторила Вера. «Мало ли что».